Веселье Полузабытая отрада Ночной попойки благодать, Хлебнешь, и ничего не надо, Хлебнешь, и хочется опять. И жизнь перед нетрезвым взглядом глубоко так обнажена, Как эта гибкая спина У женщины, сидящей рядом. Я вижу тонкого хребта Перебегающие звенья, К ним припадаю на мгновение И пудра мне пылит уста. Смеется легкое создание, А мне отрадно сочетать Неутешительное знание С блаженством ничего не знать. 25 марта, 28 октября, 1928 Париж.